Гражданин, министр. В 1769 году Берту учреждают премию, так сказать, под себя. Французская академия наук установила те же стандарты точности морских часов, что и английский биль 1714 года. Но получить награду Берту не удалось. Его часы не давали необходимой точности. Зато на новые поколения часовщиков Берту оказал огромное влияние. В 1792 году он выпустил классический труд «Трактат о часах для определения долготы», где поставил задачи по усовершенствованию морских часов. Одна из них – сделать ход часов устойчивым в условиях морской болтанки – Бреги был очарован задачей и взялся за дело. 23 декабря 1800 года Бреги обратился с письмом к министру внутренних дел, в ведении которого находилось бюро изобретений. «Гражданин министр, имею честь довести до вашего внимания новое изобретение, которое я назвал «регулятор турбион» и настоящим, и спрашиваю, «десятилетний срок привилегии». Патент на одну из самых сложных часовых конструкций в истории техники был получен 14 апреля 1801 года. В КРУГОВОРОТЕ ВРЕМЕНИ Берту и другие теоретики точного времени давно отметили, что смещение центра тяжести баланса часов приводит к ускорению или замедлению его колебаний, а значит, часы спешат или отстают. Причину земное тяготение устранить невозможно. Решение Бреги было изящным и парадоксальным. Весь механизм регулятора хода, баланс, спираль, спуск, были установлены на специальную платформу, которая раз в минуту делала полный оборот. И все погрешности, которые накапливались из-за смещения центра тяжести, менялись в следующем цикле турбийона на погрешность со знаком минус. Слово турбион на французском означает вихрь, круговорот. По мнению Брега, В этом круговороте и исчезали неизбежные погрешности хода часов. Изготовить всю эту систему было необычайно сложно. За сто лет, последовавших за изобретением Бреги, едва ли нашлась сотня мастеров, рискнувших изготовить механизм турбийона. В 1895 году датчанин Бонниксон изобрел упрощенный вариант турбийона, назвав его «карусель». Одним из известных создателей и турбионов, и карусельных механизмов был знаменитый русский мастер Иван Толстой. Парадоксы турбийона Однако отношение к новому изобретению у профессионалов было сдержанным. Спорить с Брегги во Франции никто не решился, а ссылка на авторитет английских мастеров во времена континентальной блокады считалась государственным преступлением. Только в конце XIX века теоретики часового дела стали публично выражать сомнения в эффективности изобретения Брегги. Все мастера признавали, что система остроумна и красива, смотреть на круговорот можно бесконечно, но дорога, сложна, и не существует никаких теоретических или практических подтверждений, что турбионный ход, точнее фиксированного. В своих рассуждениях Бреге допустил ошибку. Вынес свой вердикт в 1922 году профессор Тулузского университета Боассе, автор двенадцатитомного труда под говорящим названием «Спуск, баланс, спираль». Так бы и осталось изобретение Бреги в ряду забытых технических курьезов, если бы не две следующие революции часового дела. Первый из них Турбиону не имело отношения. Часы переместились из кармана на запястье. Переместились с огромным трудом. Королева Неаполя В 1809 году парижский ювелир Нитон по заказу Жозефины, супруги Наполеона, изготовил два браслета, один с часами, второй с календарем. Механизм, конечно же, изготавливали в мастерской Бреге. Браслеты служили свадебным подарком невести Евгения, сына Жозефины.